Глава 22. Найти бы зеркало, посмотреть, что с лицом. Руки в крови – это ладно, когда она чужая и вполне логично. Привкуса крови во рту нет, гадость какая-то есть металлическая. И в печени колет. Но все же надеюсь, что сердце сектанта я просто куда-то зафутболил, а не съел. «Как я выгляжу?» «На вампира похож», – сказала Банши и рассмеялась. «Да шучу я! Ты аж позеленел! Не ел ты никого!» Прямо читаешь мысли, — проворчал я. Меня стало отпускать хотя бы от первых слов девушки. Опять пошли спазмы. А сердце-то куда делось? Ты его свиньям бросил. Блондинка махнула за спину. Но пересказывать то, что ты кричал, и что хотел с маской сделать, я не буду. Пошли уже. Надо успех закрепить. Неподалеку я нашел почти целую маску и кивнул на единственный целый балахон. Переодеваться будем? Хм, — задумчиво кивнул Банши. Я не буду. Но если ты предлагаешь, то дерзай». До жути не хотелось трогать мертвецов, но план показался мне неплохим. Мы не знали, сколько человек осталось в последнем фургоне, а шанс, что сектанты будут прикрываться заложниками, был слишком велик. Вонь, которая шла от маски, смогла даже перебить запахи скотобойни. Резкий пропотевший пластик, привезенный с самой дешевой китайской фабрики, дополнительно пропитали шатере, Похоже, специально сделали чтобы народ сознание не терял. Я трижды протер внутреннюю часть маски рукавом, прежде чем решился нацепить ее на лицо. Обзор исчез. Через узкие прорези я мог нормально видеть в лучшем случае треть того, что было раньше. Теперь понятно, почему из них бойцы так себе. Привыкли за деймосами прятаться, да их руками всю кровавую работу делать, стоя на месте в своих сектанских молитвенных позах. Банши помогла застегнуть за спиной балахун. Астеча ляпнул на груди и ноге несколько красных пятен. Типа я раненый и нуждаюсь в помощи. Блондинка подвела меня к дверям и потолкнула в сторону моста. «Ну все, беги». «Блин, а если местные пальнут?» просипел я. Говорить было неудобно, маска вплотную прилипала к губам. «Значит, беги быстро», сосредоточенным тоном произнесла Банши. «Мы будем рядом». Но готова поспорить, что местные уже давно сиганули через болото. На то они и местные, чтобы все тропки знать. И я побежал. Подтянул балахон и по прямой траектории, будто за мной гонятся, припустил к воротам. Броневик со второй машины были похожи на подводные экспонаты, из которых растет большое количество водорослей, колышущихся в воде. Из всех щелей торчали красноватые нити, по цвету и структуре похожие на волосы пожирательницы. Даже жалко, что Банши потратил весь запас. Хоть новую вампиршу теперь иди ищи. Дым в воротах уже давно рассеялся. И теперь картина боя выглядела довольно мрачно. Разбитые машины в проеме, рассыпанные стекла, разбросанные трупы, догорающие телега и тлеющие яркими угольками стены. Я подкрался к машине и аккуратно приподнялся, просматривая дорогу через треснувшее лобовое стекло. Четвертый фургон оказался самым здоровым и больше походил на очень старый гражданский пазик, чем на «Газель» или нашу «Буханку». Они отъехали за мост и встали как бы в полоборота, в любой момент готовый сорваться с места, либо в село, либо в лес. Двигатель тарахтел на холостых, в кабине сидел человек и еще один суетился рядом, постоянно вставая на колесо и пытаясь разглядеть, что происходит. Я встряхнулся, активируя свои актерские способности. Главное, не забыть, что я говорить не могу. Что сейчас диалог – это последнее, что поможет. А то ведь могу ляпнуть что-то в духе. Господа сектанты, нас предали, мы в жопе так что я мысленно застегнул молнию на губах, встряхнулся и вывалился на открытое место. Походка вышла ни то ни сё. Ни то пьяный, ни то раненый. Меня шатнуло пару раз, но потом я поймал ритм, зачем-то скривило лицо, якобы от боли, забыв, что через маску никто лицо-то не увидит. Схватился за ногу и, опустив голову, начал мычать, всё ближе, приближаясь к фургону. Парень, что стоял на колесе, бросился мне навстречу. Пощелкал пальцами, явно пытаясь привлечь мое внимание. Потом хлопнул в ладоши. Но я не повелся. Махнул рукой за спину и сделал вид, что сейчас упаду. Споткнулся и упал в руки подбежавшего сектанта. Меня приподняли и потащили к фургону. Да еще и водитель выскочил помочь. Чем ближе они меня тащили, тем отчетливее слышались звуки из фургона. Кто-то скребся по стене, кто-то постановал, а кто-то тоненьким голоском причитал что его надо отпустить, потому что семья ждет. Меня дотащили и пристроили на земле, облокотив на колесо. Первый сектант снова начал хлопать и тыкать в меня какими-то жестами, а водитель принес бутылку с водой. Дальше ломать комедию смысла не было. Я выстрелил прямо через балахон, просто приподняв крынку. От выстрела сектант сложился пополам. Он схватился за живот, оступился и сделал пару зигзагов на дрожащих ногах, пока не рухнул. Обернуться и добить было некогда. Я сразу же сцепился с водителем. Ударил ботинком в колено так, что оно хрустнуло и подвернулось. Поймал падающее тело, стиснул и пару раз приложил маской о край бампера. В фургоне среагировали на шум. Пленники стали долбиться в дверь и наперебой кричать «Здесь люди! С нами дети!» и прочие в духе «Спасите, помогите!» Это помешало. Я не услышал третьего. Который появился из-за фургона пытаясь одновременно удержать штаны и не путаться в балахоне. Он вроде справился и уже целился в меня из обреза. Но я прыгнул под фургон. Выстрел попал ровно в то место, где я был мгновение назад. Разворотил землю и, похоже, зацепил колесо. Послышалось шипение воздуха, и фургон начал понемногу крениться. Я перекатился и выскочил с другой стороны. Пошел по кругу, стараясь потянуть время, чтобы перезарядиться, но при этом понимать, где находится враг. Встретиться с ним уже не успел. Отворот бахнул ружейный выстрел, дробь чиркнула по боку фургона, а сектант шмякнулся о землю. Я показал стечь большой палец и пошел искать ключи. Я задрал маску на лоб, как рыцарская забрала. А чувствовал я себя сейчас не просто рыцарем или суперменом, а самым настоящим героем и спасителем. Подобрал связку ключей и открыл замок. И не успел отпрыгнуть. Сначала приложила дверью, а потом на меня разъяренной кошкой выпрыгнуло крепкое тело. Только знакомый запах успел почувствовать. «Даша, слезь!» Я локтями отбил несколько ударов, прежде чем младшая кравица замедлилась. «Свои, мать вашу!» Со стороны моста крикнула Банши. Кравец, коза! Пацана нам не мни!» Дарья выдала что-то типа «упс!» и с виноватой улыбкой слезла с меня, а потом даже шутливо отряхнула. А поднял меня уже Гидеон. Заслонил звездное небо, растянул улыбку на небритом и схудавшем лице и протянул руку. Потом началась какая-то суетливая беготня. Вопли и причитания счастливых спасенных. Кроме Гидеона и Крайс, мы выпустили из автобуса еще 15 истощенных человек. Хотя вытащили только для того, чтобы привести себя хоть в какой-то порядок у реки и залезть обратно. Потому что там теплее. Мы с Баншей и Стечи коротко рассказали Гидеону, что происходит и про наши догадки относительно планов секты. Рассказали и про то, что творится в Белом Яре. Гидеон во многом подтвердил нашу версию, дополнив своими выводами и тем, что успел подглядеть. Решили ехать в Белый Яр. Я попробовал поспорить на тему, что сектантам нужно завершить ритуал, и они точно вернутся, а значит, надо кого-нибудь оставить. Но меня даже слушать никто не стал. Банши в своей манере покрутил пальцем у виска, стеча сослался на необходимость сдать отчет графу. Гидеон сказал. Гидеон что пока не выпьем, ему на все положить с высокой колокольни. Про пленных даже говорить не стоит. Уставшие, голодные женщины с детьми и парой деревенских мужиков хотели только одного – поскорее свалить отсюда. А Кравец сказала, что чем раньше мы доложим в орден, тем раньше орден здесь всех раскатает. Геройствовать в одиночку мне не хотелось. Хотя спасать понравилось. Гедеон даже в какой-то момент сказал, что я стал очень похож на своего деда. Я надулся от гордости и не стал рассказывать про ситуацию с Фобосом. Сначала надо самому осознать, что произошло и повлияло ли это как-то на меня. Главное, я хотел понять, как использовать это себе на пользу. На подъезде к Белому Яру мы разделились. Фургон с пленниками поехал через западные ворота, а Буханка через восточные. Кравец больше не хотел попадать в засаду, а если все же придется, то чтобы хоть кто-то добрался до ордена. На мой взгляд, предосторожности были излишними. Если в прошлый раз ребята напоролись на темной, пустой дороге, то сейчас из Белого Яра постоянно кто-то ехал, а порой и целыми караванами или просто пешком. Народ бежал из города. Появились блокпосты. Не знаю, что они охраняли. Может, их скорее для порядка поставили, или в случае карантина, если город будет потерян. Внутрь, по крайней мере, пропускали без проблем. А когда узнавали Кравец или Гедеона то даже с радостью. Город не спал. над купеческим районом и над пристанью виднелись алые всполохи, и само небо отливало красным. Пахло дымом, как от пожаров, так от оружейных выстрелов. В разных концах слышалась стрельба и рев чудовищ. В центре пока было спокойно, даже пусто. Лавки, трактиры и склады заперты и забаррикадированы. В окнах мелькали сосредоточенные лица вооруженных людей. Возле ордена вообще будто все вымерли. Абсолютно пустая парковка. Мы высадились в течу, обещавшего найти нас позже, и пошли в отделение. Внутри были люди, много раненых, вокруг которых суетились врачи. Первый зал превратился во временный госпиталь. На полу в несколько рядов в разной степени попорченности лежали охотники. синяки, ссадины, гипс и перебинтованные конечности. Полное ассорти из травм и увечий. В следующем зале, прямо под информационным табло, кого-то оперировали. Я хотел посмотреть, что там со Степановкой, но все таблички были пустыми. Поверх размазанного на скорую руку мела на всю ширину доски тянулась надпись «Белый яр». Возле касс людей не было, но там горкой лежали подозрительные мешки, из которых текла какая-то слизь, а из дыр торчали острые когти. Мимо как раз пробежал незнакомый охотник кинул еще одну сумку в кучу и крикнул кассиру, что на его счету плюс два гуля. Как-то у меня плохо в голове помещался этот микс хирургической чистоты и антисанитарии трофеев, но, судя по всему, никого другого это не парило. Гидеон велел ждать и вместе с сестрами Кравец умчался куда-то на второй этаж. Сколько ждать – не уточнил. Поэтому я напросился помогать раненым. Таскал воду, принимал с улицы новеньких, помогал держать, В общем, делал все, что говорят, но жути насмотрелся. От вправления вывихов до ампутации. Одновременно я пытался побольше разузнать о ситуации. Из хороших новостей. Основную жару уже разгребли. Из первого огромного разрыва вылез какой-то подвид бросненского чудовища. Уточнять, кто это, было не с руки. Про него упоминали, как про что-то очевидное, словно даже ребенок такие простые вещи знает. Совместными усилиями его завалили и попытались закрыть разрыв, но он только рассыпался на много маленьких прорех. И тут начинались плохие новости. Из этих мелких дыр до сих пор лезли твари и разбегались по городу, а ловить их по подворотням и подвалам, выслеживать, выковыривать и изгонять людей уже не хватало. Я привел очередного раненого внутрь и услышал топот на ступеньках, а потом разъяренный крик Гедеона. «Бюрократы чертовы!» Я поднял голову и увидел, как он яростно потряс руками и схватился за голову. Следом за ним спускались сестры. Тоже не сказать, чтобы очень радостные. Гедон, подожди!» Ольга попыталась его догнать, но он отдернул плечо. «Да пошел он нахер со своей инструкцией!» Гедон развернулся и начал грозить кому-то невидимому. «Там сейчас такая жопа начнется, что белый яр вам разминкой покажется!» Передал он информацию наверх, там разберутся. Знаем мы, как они разберутся. Передаст хренов. Гедеон все не унимался. Я первый раз видел его таким раздраженным, но подозревал, что было что-то еще. Обида, чувство беспомощности. В очередной раз обругав кого-то неизвестного, на лестницу выбежал пожилой мужчина в форме. Приятный дядька с седой бородой, хоть и подпаленный, со старым шрамом на лбу и свежими бинтами на запястье. Видно, что не чиновник, а реальный боец ордена. Причем недавно из боя. — Гидеон, уймись! — рявкнул Седой. — Нет у меня людей, сказано тебе. Оглянись вокруг. Не то, что лишних нет. Вообще никого нет. Гидеон замолчал, стал пыхтеть, как паровоз, и зыркать глазами. Может, сил для ора набирался. А может, информацию переваривал. — Ольга, заберите его! — продолжил Седой. — Пусть лучше с вами пойдет. Городу поможет. Понимаю, что ему плевать сейчас на все, но награда утроена и очки ордена повышенные. Может, хоть чоповцы его захотят помочь. Ольга отсалютовала двумя пальцами Седому и с поднятыми руками пошла успокаивать Гидеона. Я почувствовал, что за спиной стоит Банши и, не оборачиваясь, спросил, что за дед. — Дед? — усмехнулась девушка. — Да этот дед здесь половине молодняка фору удаст. — Это Петрович, глава отделения ордена. Самый высокий уровень силы в городе. Я слышал, если бы не он, то Бросневского криптида так легко бы не завалили сегодня. А остальное все поняла? Ага, ваши все рассказали. Петрович по инструкции передал информацию выше в орден. Там сказали, ждите, разберемся. Вот, собственно, и все. И что делать-то? Расслабиться и забыть. Это уже не наше дело. Ни скотобойни, ни Степановка, пожалуй, плечами банши. А вот в Белом Яре дел полно, и я собираюсь неплохо заработать. Ты со мной? У ордена временный штаб в трактире возле купеческого района. Говорят, патроны и снаряга за его счет. Я нашел взглядом Гедеона, сидящего на лавке, возле стены и слушающего Кравец. Она явно пыталась его успокоить, а вот священник как-то сдулся. К нему вернулся уставший, даже обреченный вид. Он пытался поднять руку, будто хотел возразить но в итоге промолчал, просто махнув рукой. Гедеон посмотрел на меня, я кивнул в сторону двери, призывая его выдвигаться. Что-то он там себе надумал, улыбнулся и пошел к нам. «Готов? Говорят, у них штаб в трактире», улыбнулся Гидеон, пытаясь спрятать бушующие внутри эмоции. «Так что я там посовещаюсь, а ты пока опыта поднаберешься. Банши, ты с нами? Ага, но здесь еще надо разобраться, кто с кем». Я с вами или вы со мной? Вот на совещании и разберемся. Москва. Закрытый охотничий клуб АГОИСТ. На тренировочном поле возле механизма стреляющего тарелочками стояли двое мужчин с ружьями и ждали перезарядки механизма. У каждого на руке висело согнутое пополам двуствольное ружье с богатой серебряной гравировкой. «А что, граф Павловский к нам не присоединится?» – спросил плотный широкоплечий мужчина. «На тренировку точно нет». Он все еще проводит эксперимент в Томской губернии. А вот к охоте обещал быть, — ответил худой мужчина, глядя на собеседника сверху вниз. Также обещал удивить нас некоторыми свежими решениями. «Ох уж эти недолюбленные дети!» — хохотнул первый. «Он все-таки решил свести отца в могилу?» «Да», — кивнул худой. «Как говорится, совмещает полезное с приятным. Кстати, я так понял, у айсберга возникли сложности с Гордеевым. «Брат, я вас умоляю», — собеседник скривился, — «говорите прямо, айсберг облажался. А что у вас? Жнец уже в белом яре, ждет подходящего момента. А после того, что там планируют устроить граф, думаю, что такой момент наступит очень скоро».